«Вот это!» — изрекла Мэкси, тыча пальцем выбранное наугад слово в программе «Скачек». Четверо мужчин, сидевших с ней в ложе Белмонт Парка, вопросительно взглянули на маленькую девочку. «А, так твоя малышка умеет читать, зэк?» — с удивлением спросил Барни Шор. «Ты что, правда умеешь читать, мекси в свою очередь поинтересовался отец. В конце концов, у трехлетних детей, возможно, все, и она могла научиться этому сама. «Вот это упрямо!» — повторила она. «Но почему это, мекси спросил Над Лендауэр. «Потому что она мне нравится, дядя Над», — ответила девочка. «Да, но почему она тебе нравится, красавица ты моя?» — попытался все же выяснить невозмутимый Джо Шор. Все четверо мужчин, притихли в ожидании ответа просто нравится и все дядя джо спокойно заявила мекси а как ее зовут эту твою а скажи-ка дядя джо не знаю но она мне нравится не сдавалалась мекси наша юная леди просто не умеет читать авторитетно заключил джо шор ну и что Может, она обладает способностью правильно выбрать лошадь? Может, она из этих гениальных? Ну, этих, которые могут сразу сказать, на какое число придется первый четверг года через тысячу лет или что-нибудь в том же роде. Глаза барни Шора горели от возбуждения. — Пожалуйста, попрошу больше почтения к миледи, — скомандовал отец барни что это за выражение ты употребляешь в присутствии ребенка? виноват, отец Мекси, а какие-нибудь другие тебе нравятся? Нет, дядя барни только это на выигрыш или просто на выбор? На выигрыш Не раздумывая ответила она, не зная, что существовали и такие звезды, где можно было просто... Выбрать лошадь, которая не обязательно должна прийти первой. — Хватит, барни. — Ты что, все это серьезно? — вяло запротестовал Зекари. — А что тут может быть плохого? — Сложи нас вчетвером. И то мы не сумеем предсказать победителя даже в крысиной гонке, не то что в настоящей. Наверное, нам нужен свежий взгляд. Женская интуиция, Зек. Ты же всегда в нее верил. «Да и стоить это нам ничего не будет», — добавил Натт Лендауэр. «Подумаешь, по два доллара на брата. Тоже мне убытки. Да я в прошлом году просадил никак не меньше 10000 «Ставлю по два доллара за каждого, на выигрыш». «За мой счет», — объявил Зекари. «В конце концов, за мекси отвечал все-таки он хорошо пойду куплю билет и вызвался барни а хуок мне можно пап попросила мекси зекари взглянул на дочь она сидела сохраняя полное спокойствие немного похожй со своей черной челкой и аккуратной под скобку стрижкой на японскую куклу желтая платьица с белым отложным воротничком, оборки на кокетке и манжетах коротких рукавчиков, белые носочки и черные лакированные туфельки а Мэри Джейнс. Сколько бы он ни смотрел на Мекси забавная очаровательность ее смышленого личика неизменно поражала его. — Па, ну, пожалуйста, хот-дог! Няня его убьет, если узнает это точно. — Нет, дорогая, здешний хот-дог не подходит для маленьких девочек. — Не знаю, но пахнет ужасно вкусно. Она попыталась улыбнуться. На вкус они здесь хуже, чем на запах. — А другие дети почему-то едят. Улыбка мекси стала нежно-жалостливой. Так улыбается мучимый жаждой ребенок, зная, почему ему нельзя выпить стакан воды и заранее прощая взрослого, отказывающего ему в этой малости. «Пойми, Мэкси, есть хот-дог на ипподроме вредно для здоровья!» взмолился Зекари. Мэкси взяла его руку в свои ладошки и прильнула к ней. «Хорошо, па. Жалко, что... Что, дорогая? Жалко, что я так мало ела за обедом». «Так ты голодна?» «Да, но неважно важно, па. Ничего». Она посмотрела на него снизу вверх, в каждом глазу блестела по слезинке. «Нет, правда, ничего, ты не думай». «Я этого не вынесу», — объявил над Лендауэр. «Только такой бесчеловечный, бессердечный, бессовестный сукин сын, как ты, может измываться над бедным ребенком». «Дядя над принесет тебе хот-дог, Мэкси!» Все замолчали. По лицу Джошора видно было, как он страдает. Наконец он глубоко вздохнул. Зекари Эмбервилл с яростью посмотрел на своего Шурина. У того сверкали глаза. Мекси затаив дыхание, переводила взгляд с одного лица на другое. По ее щекам катились слезинки. «Окей, окей, только без горчицы!» — заорал Зекари. «Горчица — это же самый цимес лопух!» От злости Над заскрежетал зубами. «Миледи, вы любите горчицу?» На лицо Джошора вновь вернулась улыбка. «С хот-дог я предпочитаю кетчуп». «Кетчуп — это прекрасно!» — поспешил согласиться Зекари. Он высоко поднял дочку, чтобы она могла наблюдать за скачками. Пока ее лошадь побеждала в своем заезде, Мэкси со смаком доедала хот-дог. Барни Шор отправился между тем получить по выигрышу и вернулся сияющий, вытащив из кармана целую пачку банкнот. Я ставил по сотне на каждого в случае выигрыша и еще 100 для Мекси. Вам, ребята, деньги достались просто на халяву. Кто-то скажет Барни спасибо. Спасибо, дядя Барни, отозвалась Мекси которой эта игра понравилась настолько, что она даже решила поцеловать дядю Барни в виде вознаграждения. «Конечно, мне нет надобности представлять вас друг другу», произнесла Пеппер Деллафилд, отходя от Лили и Каттера, чтобы встретить очередную группу гостей. Странно, что мы пожимаем друг другу руки, заметил Каттер, беря руку Лили и удерживая ее в своей. Я должен был бы поцеловать вас в щеку, но это еще более странно, ведь мы не знакомы. Самое странное, что мы до сих пор не встречались. Всякий раз, когда Зекари и я бывали в Сан-Франциско, оказывалось, что вы куда-то уехали. А вы сами в нью-йорк не приезжали Лили внезапно умолкла и убрала руку она не знала, что когда кадрр видел ее фото в вок или в town and countryтри, то сразу же со злостью переворачивал страницу ничего особенного типичная, Невыразительная английское личико Скорее всего, брат выбрал ее только из-за громкого титула. Так выбирают пирожное к чаю, лишь потому, что наверху там красуется вишенка. Конечно, с зекаря они виделись. Ведь брат оплачивал все его счета до тех пор, пока он не начал зарабатывать сам. Но катер не желал представать перед блестящей лилии, в качестве бедного родственника. «Но сейчас я здесь», — произнес он, — «и навсегда». Большой прием, между тем, уже вступал в свои права. В привычной разноголосице, которая успокаивает тревоги любой хозяйки, какой бы искушенной она ни была, сливались взрывы оживленного смеха И неумолчная болтовня, булькавшая подобно жаркому на медленном огне, и Катро и Лили легко было скрыть неловкую паузу, возникшую между ними. Эта женщина поразила его. Освободиться от нее казалось столь же трудно, как от закона всемирного тяготения. До сих пор он имел дело лишь с американками, великосветскими дебютантками или более старшими подругами. Все они, будь то на западном или восточном побережье, принадлежали к истаблишменту и сознательно или нет стремились копировать свой идеал. Теперь он понял, что идеал этот — Лили. — Боже, как она великолепна! как поистине уникальна каждая черта ее лица, как будто смотришь на увеличенную фотографию. Однако общее впечатление поражает своей простотой, чем и должна отличаться истинная красота. Необходимо? Да, эта сверкающая красавица была ему необходима. Именно она. Женщина, ставшая женой его брата. Разве могла такая женщина любить Зекари? Он понял это сразу же, без минутного колебания. Люби она его, Лили не стала бы так смотреть на Каттера, как она смотрела, жадным любопытством и страхом. Страхом, позволившим ему расслышать победную дробь там Тамтама страхом, заставлявшим дрожать ее губы, сводившим на нет дежурную улыбку и вынуждавшим опускать взгляд и держать позу, чтобы скрыть бившую ее дрожь. У этого страха могла быть всего одна причина, которую прекрасно понимал Каттер, ибо чувствовал то же самое. Это был страх любого, чья жизнь переменилась в течение одной минуты раз и навсегда. — Каттер! Наконец-то! А я ищу! Пеппер сказала, что ты здесь, но попробуй отыщи тебя в этой толчее. — Чертовски здорово, что я тебя все-таки нашел! закари быстро обнял его, слегка смущаясь своего порыва. Он давно страдал от той холодной чопорности, которую младший брат выказывал по отношению к нему. Но как ни старался, не мог, похоже, ничего с этим поделать. В их взаимоотношениях всегда присутствовала какая-то натянутость, понять которую Зекаре не удавалось. В конце концов, он решил приписать ее привычному клише разницы в возрасте, тому самому десятилетию, которое стояло между ними. И все равно он пришел в восторг, снова увидев мальчика. Впрочем, поправил он сам себя не мальчика, но мужчину. Молодого мужчину, 24 лет от роду, который во всем, не считая возраста, явно превосходил любого из присутствующих. «Я тоже рад тебя видеть, зэк», — выдавила из себя Каттер с натянутой улыбкой. «Да как он посмел? Как ему хватило наглости жениться на такой женщине? Неужели он не понимал, что не имеет на нее никаких прав?» да пусть он увешает ее всю бриллиантами и сапфирами, пусть называет любыми ласковыми именами, она никогда не принадлежала ему. Катер разглядывал брата, отмечая, что тот еще больше располнел в талии. Это особенно бросалось в глаза, поскольку Зекари так и не удосужился за последние годы заказать себе новый смокинг а в его черных волосах начала пробиваться седина. На лице брата появились и новые морщины, которых Каттер до нынешнего года не замечал. То были следы его бессонных ночей, когда Зекари стоял, прислушиваясь за дверями спальни Тоби, где теперь постоянно горела настольная лампа. «Ты потрясающе выглядишь, Каттер!» «Правда, дорогая?» — обратился Зекари к жене. «Послушай, а квартиру ты себе уже подыскал? Ты же всегда можешь жить у нас, пока не найдешь». Уже снял. «Сегодня, Зек, на 67-й улице, всего в нескольких кварталах отсюда. Конечно, временно, до тех пор, пока не найду квартиру по своему вкусу. Но это вполне приличное». «Великолепно!» Но ты должен быть у нас. Лили, как насчет завтра? Мы завтра ужинаем дома? Да. Завтрашний вечер тебя устраивает, Каттер? Вполне. Приходи пораньше, познакомишься с детьми. Ужин в восемь, но ты появляйся где-нибудь в полседьмого. Тогда увидишь их обоих, пока няня не уведет. Превосходно. «Так я и сделаю». «Вам вовсе не обязательно проводить все время в разговорах с членами вашей семьи», бросила на ходу Пеппер Деллафилд, проходя мимо беседовавшей троицы и с присущим только ей стратегическим умением размещая всех троих среди остальных гостей.